Глава 12 Расстегнут кожаный футляр, тренога и приклад. И на ладонь ложится ствол, домой прищурен взгляд. Ложится палец на курок, я перестал дышать. До цели времени в обрез, мне некому мешать. Хавер. «А белку или куницу бьем тупой стрелой из самострела, а те, кто половчее из лука». Бо дробам шкура портится, а пуля денег стоит немалых. Даже для мелкашки. Да и ни к чему порох переводить на белку. На зайца или кабаргу, или еще какую травоядность, капканы ставим. Лису соболя лучше брать из мелкана в голову. Йента тварь, если в капкан попадет, непременно лапу себе отгрести наровит, И только ее и видали. Бобра тоже малым калибром валим. Волка жаканом или пулей нужно класть на дальней дистанции, бо с близняка можно не попасть, вертке больно. Рысь коварна, запросто светки на человека запрыгнет и еремную вену перегрызет, но умная. Если ружо висит на плече, понимат, охотник. У нас детишки по зиме, палку за место ружа пристроят за плечо. Ни в жисти никакая паскуда с дерева не сиганет. Росомаху берем редко, мех у нее грубый, стоит недорого. Медвежья шкура тоже не очень, и мясо червивое. Иногда охочих дворян до да бояричей сопровождаем, ну, чтоб вымануть из берлоги и подмагнуть, ежели что не так пойдет. Те все норовят на рогатину его взять, чудо-богатыри, епта. На мой взгляд, сущее баловство. Пуля в башку и самой шкуру». А удаль молодецкая, то от лукавого и человеческой гордыни. От нечего делать делился с нами опытом Лука Лукич Суржиков, заместитель командира взвода, иначе говоря, замок. Обычно не особо общительный сержант что-то разговорился. Возможно, на него подействовал гнетущий вид, накатывающий на борт шхуны тяжелых волн и давящих на психику свинцовых облаков. Из которых время от времени изливались на наши головы потоки небесной влаги. Впрочем, воды в виде соленых брызг нам хватало и без дождя, осенний Каспий знаменит регулярными штормами. Волна хоть и не особо высокая, но короткая, и наше небольшое суденушка мотает как рассерженная хозяйка нерадивого кота, увлеченного в краже сметаны. В свое время, в иной реальности, мне довелось попутешествовать на больших океанских круизных лайнерах. Там даже в шторм было вполне себе комфортно, ибо к равномерной волне, которая тебя медленно поднимает и столь же медленно опускает, привыкаешь довольно быстро. Здесь же не знаешь, в какой момент и откуда что прилетит. Эта тряска достает хуже горькой редьки. В начале нашего морского путешествия все вроде бы неплохо. Уже к восходу солнца грозная десантная флотилия покинула устье Волги и вышла на открытый простор Каспийского моря. Какое-то время шли вдоль берега довольно компактной группой. Однако часам к двум пополудни того же дня поднялся легкий ветерок, и капитан нашей шхуны с загадочным названием «Красуха» объявил о приближающемся шторме. По договоренности с командованием было решено взять Маристие, Иными словами, отойти подальше от берега, чтобы не понесло на скалы, и добираться до боку в индивидуальном порядке. К вечеру на борту красухи все ходило ходуном и подозрительно потрескивало. Благо ветер дул с севера, и шхуна словно чайка летела на юг на всех парусах. Единственная неприятность – морская болезнь. Коей, как оказалось, были подвержены более двух третий бойцов моего взвода. Всех страдальцев капитан от греха подальше отправил по матросским кубрикам. Лучше уж там все загадят бревотиной, чем кого-нибудь смоет за борт. Те же, кого морская болезнь не брала, предпочли остаться на палубе. Лучше терпеть сырость и ветер, чем удушающую кислую вонь в замкнутом пространстве кают. От дождя и забортных брызг нас частично спасали натянутые матросами на корме парусиновый полог и плащи из прорезиненной ткани, выданные капитанам, а еще разного рода байки. Уж этого добра, как оказалось, у моих бойцов превеликие запасы. Нашлась пара рассказчиков, коим хоть сейчас на сцену пародистами. Уж больно реалистично изображали в лицах всякие забавные случаи из собственной жизни или кем-то рассказанные. Даже Молчун Суржиков не удержался и в перерыве между их выступлениями поведал много разного рода поучительных моментов из своей охотницкой практики. Спали мы также на верхней палубе. Ну как спали? Скорее маялись от холода и сырости в попытках заснуть. Что касаемо моих чародейских возможностей, я потихоньку, чтобы никто не догадался, гасил энергию наиболее мощных валов, направленных перпендикулярно движению судна. Также защищал своих бойцов от большей части забортных брызг и небесной влаги. На начало третьих суток шторм наконец-то прекратился. К тому времени красуху отнесло едва ли не к караба Газголу, Оставшиеся без малого две с полторы сотни морских миль до Баку, нашему суденушку пришлось выгребать практически против ветра еще чуть более суток. Питались мы пайком, ибо при такой качке о горячей пище оставалось лишь мечтать. Вообще-то питались только те из нас, кто был на свежем воздухе. Остальные лишь пили воду и молились Господу, чтобы эта проклятая качка наконец закончилась. Представьте нашу радость, когда впереди смотрящий на баке громко объявил. «Земля! Вижу землю!» Капитан долго рассматривал в бинокль береговую линию, делая пометки на своей карте. Наконец он объявил, что ходу до баку осталось около 4 часов. Радостная весть быстро разлетелась по суденышку. На палубу, молясь и крестясь, Дружно повываливали наши страдальцы, бледные и страшные, как свора матерых зомбаков из книг и фильмов про постапокалипсис той моей реальности. Крайне забавная картина повеселила меня изрядно. Пришвартовались по команде с берега к одному из выступающих в море деревянных пирсов. Бакинский порт не впечатлил. Какие-то сараи, непонятные мешки и ящики под брезентом. Пыхтящие паровые краны, разгружающие суда, стоящие у причалов. Снующие туда-сюда люди в армейской форме. Гражданских лиц на территории порта не видно. Но более всего меня раздражал запах. Точнее, резкая нефтяная вонь. Вспомнил забавный эпизод с купающимся в Каспии отцом Федором из Гайдаевского фильма «Двенадцать стульев». Настроение немного наладилось. У первого попавшегося на глаза патруля узнал, что штаб нашего полка располагается у самого входа на территорию порта, в одном из зданий портовой администрации. Как оказалось, грузопассажирский пароход «Альха» с руководством и главными силами второго полка прибыл буквально за пару часов до нашего появления. Им было намного проще во время шторма, нежели нашей красухе поскольку полковым чародеям удалось в значительной степени нейтрализовать воздействие шторма на судно. К тому же пароход не парусник, в управлении от ветра не сильно зависит. Оставив своих орлов приводить себя в порядок и заниматься разгрузочными работами, я пошагал в указанном направлении. По дороге обходил обширные лужи, при этом старался не выпачкать черной жирной грязью начищенные до блеска сапоги. Не получилось. Обувку все-таки уделал. Пришлось у здания штаба отмывать пучком травы в относительно чистой лужице, от чего обувь потеряла изначальный лоск. Милославский дружинин был хоть и бледен после изнурительного морского перехода, но деловит, собран и полон энергии. Завидев меня, он радостно заулыбался. «А вот и ты, Воронцов!» «Надеюсь, голубчик, у тебя все в порядке?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» – гаркнул я. Потерь личного состава нет, все живы-здоровы. и В текущий момент бойцы веренного мне подразделения занимаются разгрузочными работами. Примерно через час будем готовы выступить с территории порта. «Господин подполковник, нам бы пару-тройку телег. Уж больно много вещей на себе тащить, тяжеловато будет». Хорошо, подпрапорщик. Три конные подводы вам выделят. Подойдешь потом к штабскапитану Зорину, он же укажет место будущей дислокации взвода, поставит на довольствие и прикрепит к полевой кухне какой-нибудь роты. А сейчас пойдем ко со мной, есть для тебя одно дельце. На столе рабочего кабинета подполковника была разложена карта бакинского побережья и прилегающих территорий. Видишь ли, Воронцов. Подход судов с основными силами дивизии ожидается в течение ближайших суток-полутора. Тебе и твоим снайперам необходимо обеспечить безопасность высадки десанта. Обрати внимание, город окружен ступенчатыми горами, поросшими лесом. Там несложно укрыть целую дивизию противника. Разумеется, дивизии здесь и взяться неоткуда, но появление хорошо оснащенных снайперских – а также иных диверсионных групп не исключено, скорее ожидаемо. Также высадка такого количества войск не может не привлечь к себе внимания вражеской разведки. Твоя задача – воспрепятствовать любой активности противника со стороны гор. Территория самого города и все окрестные дороги контролируются военными патрулями и казачьими разъездами. Силами своего взвода займешь основные высоты, с целью осуществления контроля прилегающих к городу Предгорьей. Если что, тебя и твоих бойцов поддержит полковая артиллерия. Перед уходом пообщайся-ка, братец, с капитаном Лужиным, нашим главным артиллеристом. Приказ понял. Разрешите исполнять? Исполняй, голубчик. Только сначала людей обустрой и покорми. Полевые кухни уже вовсю готовят еду. Поди. «Горячего не ели все эти трое суток?» «Не ели, ваше высокоблагородие, спасибо!» Однако здание штаба я сразу не покинул. Перед уходом имел встречу с командиром артиллерийского дивизиона капитаном Лужином Серафимом Силычем. Уточнили систему флажковых сигналов. На карте отметили места предполагаемых лежек моих снайперов, чтобы избежать дружественного огня, и еще ряд вопросов порешали. Затем заглянул к штабс-капитану Зорину за обещанными подводами и разнарядкой по бытовым условиям. Война войной, а кушать и отдыхать личному составу где-то нужно. На первое время нам выделили место в старых заброшенных казармах, построенных давным-давно, еще во времена оккупации Азербайджана беспокойными арабами. Казармы располагались в западной части города Примерно в получасе ходьбы от порта пешим строем. Пока добирались, во все глаза любовались местным колоритом. Припортовая часть города состояла в основном из бедняцких лачуг. Протопали мимо нефтяного колодца с высокой деревянной вышкой и озерцом нефти у ее подножия. Оттуда грязные с ног до головы рабочие черпали нефть ковшами и наполняли бочки на телегах, запряженных двумя-тремя лошадьми. Насколько мне известно, черное золото сначала везут на перегонку для получения керосина и еще кое-каких производных. Потом готовое сырье в стальных бочках отправляют в порт для погрузки на суда. На данный момент добыча и переработка нефти ведутся весьма примитивными способами. Со временем, когда по всему миру затрахтят двигатели внутреннего сгорания, люди осознают истинную ценность нефти, и станут относиться к ней более рационально. Когда же появятся пластические массы и изделия из них, научно-технический прогресс человечества рванет с нарастающим ускорением. А пока Баку всего лишь небольшой провинциальный городишко с населением около 10 тысяч человек. Грязный, неухоженный, но все-таки не без восточного колорита, с богатыми дворцами, бедняцкими саманными лачугами и вонючими арыками вдоль улиц. В 20 веке Муслим Магомаев споет «Ты весь из золота соткан, и на склоне дня, закатным золотом окан, одаришь меня!» Не в этой реальности, а в другой, и уже спел. Но здесь до «Ты весь из золота соткан» еще очень и очень далеко. В отдалении от кварталов бедняков на предгорьях Большого Кавказа широко раскинулись в зелени садов и парков дворцы и особняки местной знати. Высокие минареты мечетей мирно соседствуют с христианскими церквями разных конфессий. Царское правительство взяло на вооружение ценный опыт осман. Насильственного перехода мусульманского населения в христианство здесь не допускалось, ибо уже опробовано в иных местах и чревато массовыми кровопролитиями. Желающие поменять магометанство на христианскую веру получали освобождение от всех налогов на 20 лет и еще множество иных материальных благ. Изучение русского языка также всячески поощряется и обеспечивается путем создания широкой сети общеобразовательных школ, гимназий и технических училищ. Наиболее одаренные юноши имеют возможность продолжить образование в российских университетах и других вузах. Таким образом, происходит ненавязчивая русификация местного населения. Казармами оказались капитальные здания, сложенные из известняка и крытые не так уж и давно глиняной черепицей – Похоже, местные власти пытались приспособить помещение для каких-то городских нужд, но потом отказались от этой затеи. Внутри, как полагается, нагажено людьми и животными, поскольку бесхозное. Но с этой проблемой мои бойцы справились довольно быстро. Отведенные нам помещения вычистили, вымыли, глинобитный пол присыпали песком. Благо во дворе находился колодец с водой, хоть и солоноватый, но для хозяйственных нужд вполне подходящей Питьевую воду местные запятак бачка подвозили в деревянных цистернах на колесах из источников, расположенных выше в горах. Стоит отметить, что все поступающие от мирных граждан продукты питания и вода тщательнейшим образом обследовались полковыми лекарями из задаренных на предмет содержания отравляющих веществ и качества. Лишь после проверки распределялись. Сначала по батальонно, затем по ротно. Царь-батюшка на харчах для армии не экономил. Поэтому помимо полагающегося по уставу пайка, на нашем столе по возможности были свежие фрукты и овощи. После сытного обеда я довел до сведения каждого бойца о вероятном появлении в окрестных лесах снайперских и разведывательных групп противника. Поставил боевую задачу. Показал на карте примерное месторасположение будущих наших огневых позиций на близлежащих высотках. Более конкретно каждый определится в индивидуальном порядке. Кратко напомнил систему обмена сигналами и о необходимости время от времени посматривать в сторону соседа. Затем первому отделению приказал готовиться к выходу на боевое дежурство. Остальным продолжать заниматься благоустройством жилых помещений. Во двор крепости как раз начали завозить пиломатериалы для изготовления двух ярусных кроватей, столов и скамеек. Так что моим бойцам в ближайшее время скучать не придется. В той своей реальности, да и в этой также, поначалу к армии я относился с легким небрежением. Мол, строим ходить лучшие годы своей жизни способны лишь умственно ограниченные инвалиды. Каюсь, грешен и неправ категорически. Даже в эти допотопные времена армия – суть прекрасно продуманный и отлаженный механизм, где каждый винтик, каждая деталь на своем месте. Порядок чувствуется во всем. Только прибыли в расположение, а уже извольте откушать, господа военные, Вот вам и помещение для отдыха, и необходимые материалы для оборудования спальных мест. Только впахивай и не ленись, и будет тебе и кровь, и стол. Дамского общества не хватает алкоголя? Да, это же не гражданская вольница. Кое-какими благами приходится временно жертвовать. Впрочем, после боя чарку хлебного вина получит каждый выживший, а господам офицерам и винишка полагается. До кровавой схватки Нини. -ни. мы же не шахские богатыри, коим перед каждой атакой выдают порцию забористой дури, от которой у них инстинкт самосохранения напрочь атрофируется. И боевая ярость охватывает, что тех скандинавских берсеркеров. Не, в бою нужен холодный ум и трезвый расчет, а ярость приходит сама собой, когда рядом пули летят, снаряды взрываются и гибнут боевые товарищи. Может быть, кому-то мои слова покажутся слишком пафосными, прошу прощения, но они от чистого сердца. И не то, чтобы я стал убежденным ура-патриотом, просто объективно оцениваю ситуацию. На боевое дежурство вышли где-то в три пополудни. За полчаса добрались до намеченных в качестве снайперских засад окрестных холмов, с которых хорошо просматривались поросшие лесом отроги Большого Кавказа. Пока провели рекогносцировку на местности, точнее, определились с боевыми позициями, оборудовали их и обменялись сигналами готовности, прошло еще около часа. Я выбрал для себя поросший кустарником и редкими деревцами холм. Оборудовал для себя три лёжки на случай противоборства с вражескими стрелками. Вряд ли подобное случится, но, как говорится, ничего в этой жизни исключать нельзя. Для начала осмотрел через 12-кратную оптику своего бинокля, лежащий у подножия холма город. Повсюду казачьи разъезды. На улицах малолюдно. Впрочем, не везде. С моей позиции отлично просматривается городской рынок. Там, среди фруктово-арбузно-дынных развалов и крытых прилавков с продуктами питания, снуют местные жители, а также интенданты многочисленных воинских подразделений. Господа офицеры также не проигнорировали торжища, но они в основном сосредоточены в местах, где торгуют холодным оружием, всякими забавными подделками и ювелирными изделиями от местных злата-кузнецов. Так или иначе, но с появлением армии торговля в провинциальном городишке закипела невиданными ранее темпами. Бегло осмотрев город, я приступил к выполнению основной задачи поставленной начальством. В этой реальности и в это время окрестности города Баку представлены густыми широколиственными лесами с непролазным подлеском и огромным количеством диких животных. Данную информацию подчеркнул из общения с местными водовозами и торговцами продуктами питания. Теперь получил возможность убедиться в этом воочию. Вон кусты зашевелились. И к сбегающему с гор водному потоку вышла на водопой стада каких-то довольно крупных рогатых травоядных. Поодаль на лесной полянке резвится забавное семейство – мать-волчица и трое детишек. Мамаша удачно поохотилась и теперь таскает зажатую в зубах кабанью тушу и заставляет волчат отрабатывать навыки охоты. Малыши задорно гоняются за мамкой и не всегда понимают, что именно от них требуется. Представляю, какой там сейчас визг стоит. Семейство ведет себя довольно беззаботно. Волчицы особо боятся нечего, кроме людей, разумеется. Однако окрестные леса по большей части принадлежат местной знати, и простому охотнику туда вход категорически воспрещен. Ничего. Скоро наши офицеры обживутся и от скуки потащатся в горы на охоту, пока высшее руководство решает, когда и в каком направлении двинуть войска. Держись тогда, лесная живность, и беги куда подальше. Ага, а это что тут у нас? Стая Пичук, кем-то побеспокоенная, сорвалась в воздух и принялась кружиться над лесом. Вряд ли это реакция на какого крупного зверя или даже стада. К дикому зверью птички привычные и не покинут так дружно кроны деревьев. Внимательно присмотрелся и среди лесной чаще сумел разглядеть около дюжины людей с заплечными корзинами. Понятно, сборщики лесных даров. Помимо дичи, окрестные леса богаты дикорастущими плодовыми деревьями. Яблоки, груши, мушмула, хурма, дикий виноград – Несколько видов ореха и еще много чего там произрастает. Против сбора местными жителями дикорастущих плодов здешние землевладельцы не возражают. Также разрешают собирать валежник для готовки пищи и обогрева домов в холодное время года. Впрочем, холода здесь явление редкое. Зимы мягкие со среднесуточной январской температурой плюс 10-12 градусов. От раскинувшейся передо мной благостной картины невольно начал мурлыкать себе под нос забавную песенку супружеской пары Никитиных, которую бывало лежа на диване перед телеком в ожидании обеда или ужина напевал мой батя, чем сильнее нервировал хлопочущую на кухне маман. «Хорошо жить на востоке, называться Бен Гасан, и лежать на солнце пеке, щуря глаз, как Тигеран. Просто так жить невозможно, всем калории нужны. Ой, как вкусные, как полезные в этом смысле шашлыки. Да, сейчас бы шашлычка не помешала. Что-то обед очень быстро усвоился организмом. Я бы даже злоупотребил мясцом, а если с хорошим винишком, мм. да в теплой женской компании... От приятных мыслей о еде, выпивке и дамах меня отвлек мимолетный отблеск на склоне одного из холмов. Направил все свое внимание туда. Ничего особо интересного увидеть не рассчитывал. Мало ли, кто-то из местных стеклянную бутылку разбил. Осеннее солнышко движется по небосводу довольно быстро. Лучик упал на осколок, оно и блеснуло мне в глаз. Местоположение светила поменяло, солнечный зайчик улетел дальше. А вот и хрен вам, а не стекло от бутылки. Хорошо замаскированный мужик в камуфляжной одежде, с мощным морским биноклем в руках, смотрит в сторону города и, судя по шевелящимся губам, что-то диктует лежащему в метре от него товарищу. Второй, вооружившись карандашом, что-то активно записывает в блокнот. Мда, если бы не солнечный зайчик, ни в жизнь не заметил бы эту парочку даже при всей своей повышенной внимательности. Конечно, камуфло слабенькое, с нашими лишаками не сравнить, все равно в лесной чаще сложно разглядеть даже человека в обычной гражданской одежде. Главное, птички и зверюшки в непосредственной близости от них не проявляют ни малейшего беспокойства. Опытные мля-товарищи, которые нам совсем не товарищи. В какой-то момент наблюдатель отвел бинокль от глаз, и я получил возможность хорошенько рассмотреть его лицо. Светло волос, лет за 30, нос слегка свернут на бок, подбородок квадратный, губы тонкие, взгляд серых глаз уверенный. Его коллега, что с блокнотом, показался мне значительно моложе, не более 25 годков. Синеглазый блондин, черты лица более мягкие. Такие обычно нравятся молодым девчонкам. Ну, ни разу не иранцы. Скорее, белокурые бестии и Ницше. Вообще-то, ходили слухи, что подготовкой персидской армии занимаются прусаки, навалявшие до этого крепенько англичанам в Африке. Также, по слухам из непроверенных источников, Деньги на все эти шалости Шахеншаха выделяются из казны Его Величества короля Великобритании Альберта III Пембрука. Между прочим, верного союзника Петра Васильевича IV Бельского, императора всея России. Англичане панически боятся выхода России к Персидскому заливу. В этом случае торговля с Китаем и другими азиатскими государствами может запросто перейти под контроль русских. А еще рядом Индия – драгоценный алмаз в короне Британской империи. Вот уж где можно изрядно подкузмить англичанам, вплоть до низвержения Англии в статус региональной державы. Теперь вместо того, чтобы честно договариваться с руководством союзного государства, англичанка по привычке начинает гадить из-под тишка. Политика – мать ее. Вообще-то, я ничуть не удивлен. Еще в той реальности Уинстон Черчилль охарактеризовал всю беспринципность британской политики. У Англии нет вечных друзей и вечных врагов. Есть только вечные интересы. Ладно, что-то мысли не в том направлении потекли. Я подал знак ближайшему бойцу, мол, вижу цель, начинаю работать. Просьба подстраховать. Получив подтверждение, приник к прицелу своего Урала-4С. В отличие от моих парней, все необходимые параметры окружающей обстановки уже введены в баллистический вычислитель, находящийся внутри моей черепной коробки. Также мне нет надобности напрягать сознание сложными математическими вычислениями и громоздкими табличными данными. Подсознание все эти манипуляции выполняет без каких-либо мысленных потуг с моей стороны. К тому же место попадания пули подсвечивается, будто лазерным лучом в момент точного наведения оружия на цель. Сейчас мне нужно попасть в ногу наблюдателя точнее в его колено и в правое плечо второго номера. Могу, конечно, прихлопнуть обоих, однако их смерть мне не нужна, а вот живыми подранками будут в самый раз. Расстояние примерно полтора километра. Далеко, но не критично, особенно для меня. Навожу красную точку целеуказателя на коленный сустав правой ноги диверсанта, задерживаю дыхание, И плавно нажимаю на спусковой крючок. Урал прилично так легает меня в плечо и подпрыгивает. Цель уходит из сектора обзора. Однако я уверен в точности попадания и перепроверять не собираюсь. Ловлю в оптику второго парня, навожу чуть ниже плечевого сустава. Бабах. Готово. Откладываю в сторону винтовку, хватаю бинокль, любуюсь результатом. От болевого шока оба без сознания. Еще раз бегло осматриваю окрестности. Вроде бы никакой подозрительной движухи. Подаю сигнал соседу слева следовать за мной, а соседу справа продолжать наблюдение. Оставляю винтовку на боевой позиции, вооружаюсь револьвером. Далее подскакиваю и прерывистыми зигзагами мчусь со всех ног вниз по склону холма. Периферийным зрением отмечаю рядового Егорчикова, бегущего параллельно слева от меня на расстоянии 30 метров. Неплохо так пробежались. Через четверть часа были уже на месте. Обоих супчиков взяли теплыми в бессознательном состоянии. Ну и ловок Андрей Драгомирович из винтовки шмалять. Это ж кому сказать, что с дистанции полторы версты можно так ловко приголубить человека. Ни в жизнь не поверят. Лично я по конечностям целиться не рискнул бы. Василий Фетисович, если бы нам не был нужен язык, думаешь, стал бы я так выпендриваться? Стрельнул бы в голову или в корпус, и дело с концом. Да я понимаю, господин подпрапорщик. Сняв маскировочную бандану, почесал вспотевшую от бега голову Егорчиков. «Не продумал я как-то этот момент. Нужно будет для маскировки купюшоны пришить к лишаку. В бандане жарковато по местным погодам. Да и не очень удобно. Хотя мне простительно, ибо дилетант и учусь на собственных ошибках. Ты давай на подстраховке, пока я ранеными занимаюсь». Егорчиков отошел на пару шагов в сторонку и с револьвером в руках принялся осуществлять наблюдение за окружающей обстановкой. Лично мне его охранение было без надобности, поскольку я и сам способен засечь любой живой объект на расстоянии чуть более сотни метров. Но служба есть служба, и тут должно быть все по уставу. Первым делом тщательно обследовал тела и освободил пленных от всего, что могло быть применено в качестве оружия, даже брючные ремни бы снимал. Затем разрезал одежду и внимательно осмотрел ранения. Мда, если не получат медицинскую помощь квалифицированного лекаря-чародея, оба на всю жизнь останутся инвалидами и будут до конца дней своих испытывать сильные боли, особенно на смену погоды. Но это уже не мои проблемы. Первонаперво отключил болевые центры, затворил разорванные пулями кровотоки, кости сращивать не стал. Молодого ввел в состояние сна, Стрелка же наоборот разбудил. «Во-бин-ич! ич Версинсе. сноска Кто вы? Где я?» Немецкий. Очнувшись, первым делом поинтересовался стрелок. Однако, присмотревшись к моей маскировочной лохматке, мгновенно сообразил, с кем имеет дело, и как-то сразу притух. «Ага, все-таки немчура!» «Слава богам, прусаки!» С баварцем или швабом нам вряд ли удалось бы понять друг друга. Уж больно разные диалекты даже в том далеком 21 веке, а сейчас и подавно. Наемники, вне всякого сомнения. Неидейные же борцы прибыли на Кавказ сражаться за интересы шаха. Ну что же, пообщаемся на его родном. Имя, фамилия, номер части. Сказал я по-немецки с легким ментальным нажимом. Можно, конечно, рассусоливать и уговаривать его поделиться информацией или загнать лезвие в нервный узел и наблюдать, как человек корчится в муках. Сторонником столь крайних мер я не был, поэтому предпочел применить с пользой для дела свои чародейские таланты. Магиков рядом нет, так что опасаться некого. Ганс Мюллер, в армии Шаха по контракту. Родом из-под отец мельник. До прибытия в Персию воевал в Южной Африке на стороне баварских поселенцев. Три года назад был завербован в армию Надир Шаха на должность инструктора по разведывательно-диверсионной работе. Сколько всего таких групп было послано в район Баку? Еще четыре группы по пять человек. Незамедлительно ответил пленный Прусак. Остальные подойдут завтра. «Задача нашей с Паулем Эйхманом двойки – подготовить базовый лагерь и ждать подхода своих. Оборудовав лагерь, мы решили посмотреть на высадку русских войск. Кто бы мог предположить, что нарвемся на снайперскую засаду?» С нескрываемой горечью в голосе выдал Прусак. По моим ощущениям, в его словах не было ни капельки лжи. Играть роль героя Мюллер даже не пытался. «Наемник – одно слово». К тому же геройствовать он не нанимался. Деньги заплатили, воюет или занимается подготовкой бойцов. В плен попался, поет как соловей майский, ибо страдать и усугублять свое и без того незавидное положение не видит никакого смысла. На всякий случай я его предупредил, что если начнет юлить и финтить, ему будет очень больно. Поверил. Так что дальнейшее наше общение проходило едва ли не в теплой дружеской обстановке. Немец честно обозначил на карте координаты лагеря, место и время подхода остальных разведывательно-диверсионных групп. А еще он рассказал, что диверсанты будут оснащены каким-то дьявольским оружием, способным нанести огромный ущерб русским войскам. Что за оружие, он не в курсе, поскольку доставку вундервафли Курировали двое французов из одаренных. Ящики охранялись, и никто из посторонних лиц не имел к ним доступа. Гансу лишь удалось мельком рассмотреть несколько деревянных ящиков зеленого цвета, похожих на обычные снарядные, но значительно длиннее. Отлично! Лагерь и все остальное осмотрю чуть позже. А пока тащим пленных к капушке и вызываем телегу для их транспортировки». Разбудил молодого, кратко, но доходчиво довел до него сложившуюся ситуацию. Парнишка оказался не глупым, Все мгновенно понял и дал обещание вести себя прилично. «Далее мы с Егоркиным отконвоировали задержанных на лесную опушку. Оттуда маякнул бойцам в засаде, чтобы вызвали телегу с помощью флажковой связи». Пока суд до дела успел смотаться на свою позицию, где переоделся в нормальную форму, заодно упаковал винтовку в чехол и передал вместе со всеми прочими своими вещичками одному из бойцов. Хорошо. Первый боевой выход – первая удача, да еще какая. Как там, заклятые друзья наши англы, гуторят? A good beginning is half the battle. Сноска. «Хорошее начало – половина дела». Английский. Пленных лично сопроводил в штаб, оставив за старшего командира первого отделения, младшего сержанта Трояновского. По прибытии на место доложился комполка, ему же рассказал о завтрашнем подходе четырех диверсионных групп. Поначалу, узнав о каком-то чудо-оружии противника, Милославский дружинин засуетился, Хотел было отцепить лесной массив силами роты, а то и батальона. Но мне удалось его убедить. Дескать, мои бойцы вполне способны нейтрализовать угрозу самостоятельно. Ты уж постарайся, голубчик. Не хватало нам тут сюрприза от любителей лягушатины. Напоследок напутствовал меня милейший Виктор Иванович. В коридоре штаба наткнулся на двух своих старинных знакомых, лейтенантов Новикова и Орлова. Похоже, эта парочка неплохо спелась. Одаренные все-таки, судя по мощности источников, не из самых последних. Наша встреча едва не вылилась в очередной скандал. Представьте, двое мажористых офицериков в форме с иголочки идут по коридору штаба, и тут им навстречу попадается шатающийся без дела подпрапорщик, к тому же не в очень опрятном виде. Хорошо не потащился в штаб в Лешаке, вот вонято то было бы. Ну, господа командиры не упустили возможность поучить неряху правилам ношения армейской форменной одежды. Каюсь. Пока добирался, сапоги основательно подзапылились. Пуговку расстегнул на вороте, бляха ремня слегка съехала на бок. И еще кое-какие моменты, на которые командир полка не обратил внимания. А тут, нате вам, блюстители уставов. Не знаю, чем бы закончилась наша встреча, если бы в коридор не вышел мой непосредственный начальник и не пригласил господ офицеров в свой кабинет. Чтобы не нарваться еще на какого-нибудь ярого службиста, зашел в туалет для приведения своего внешнего вида к уставному. Затем ускоренным маршем покинул штаб полка и направился к сидящим в засаде бойцам. На носу ночь. В темное время суток дежурить на высотках без специального оборудования, которого еще нет в этой реальности, не вижу смысла. Приказал покинуть позиции и отправляться на отдых. Сам же помчался в лес для рекогностировки на месте будущей встречи с диверсантами. Пока добирался, солнечный диск успел закатиться за горы, и на землю опустилась ночь. Данное обстоятельство не стало для меня слишком уж сильной помехой, поскольку я способен видеть практически в полной темноте. Побродил около двух часов по лесу, шуганул какое-то парнокопытное и несколько птах. Затем вернулся в расположение взвода, где меня поджидали остывший ужин и заботливое внимание бойцов.